После которого начинается Я должен быть самим собой. Но порожек что-то не встречается. Не отдавая себе в том отчета, инфанты сперва одинаково стригутся, потом одинаково одеваются, потом слушают одну и ту же музыку и, наконец, одинаково думают. А тут есть над чем посоображать. В чем-то может одинаковость хороша, но чаще губительна. Она способна превратить толпу в стадо, Особенно, когда толпу отличает общая юность, порой равнозначная общей неопытности, душевной, нравственной неопытности. Ведь ежели дать тысячи подростков, тысячу книг «Три мушкетера» и этой же тысячи дать возможность прослушать серию одних и тех же музыкальных новинок в их вкусе, результат будет абсолютно разный. И дело вовсе не в существе этого результата, о многозначности результата чтения и однозначности восприятия, так обожаемой ими музыки. Что это значит? Только одно. Воспитывать инфанта надо теми средствами, которые способны формировать индивидуальности, множественность индивидуальностей. Еще одно. Иммунитет к дурному, к негативному. Силен этот иммунитет, человек зрел. Слаб иммунитет, слаб человек, еще не созрел. В сущности, устойчивость к дурному есть не что иное, как признак самостоятельности, а значит, индивидуальности. Опасен и в то же время типичен для инфанта житейский сюжет, который я бы назвал, может, и ненаучно, «эффект картинки». Он уже велик ростом, наш дорогой ребенок, относится к себе как к взрослому, того же требуя от окружающих, конфликтует на этой почве. Ощущает себя недооцененным, несправедливо угнетенным, а сам живет картинками. Его будущее представляется ему картинками, полными высот, признания, осуществления великих целей. Однако о том, что до воображаемой картинки долгий путь и упорный труд, об этом думать не желает. И худо, когда между воображаемым чаще всего внушенным близким самыми благими намерениями и правдой жизни, по которой картинки можно достичь лишь работой, возникает пропасть, разрыв. Это признак бесспорной инфантильности, когда трудности достижения красивой цели рождают обиду, слезы, разочарование, наконец равнодушие. Казалось бы, пустяковое, педагогическая клепка между желаемым и путем достижения желания, а как тяжко оборачивается ее отсутствие, ее пропуск. За забором семейной заботы чаще всего бездумно услужливой и идущей от добра мысли, что главная задача взрослых быть поводырями зрячего инфанта, может возникнуть и возникает, Немало злых идей. Первые среди первых эгоизм, Себелюбие, Которое в конце концов и поводырей Поставит коленады на колени. Эгоизм же рождает жестокость, Рождает индивидуализм. Неумение в сфере самостоятельных поступков Приводит постепенно к их нежеланию, Равнодушию, А потом и неспособности их совершать. А что лучшего может желать зло?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 а только равнодушных воспитует зашоривание глаз и бездумность. Инфантилизм я бы сравнил со сном, но сном необычным. Человек спит с открытыми глазами. Он видит добро и зло, но вяло реагирует на них. Он чего-то хочет, самостоятельности, поступков, но охотно от них отказывается, ведь плыть по течению куда проще, чем против течения. Чтобы стать гражданином, Инфант должен проснуться. Мозг должен среагировать на увиденное и выдать соответственную справедливость.